«Благодарю тебя, Лисип. Когда ты со мной, я не боюсь наделать глупостей», — сказала Таяс на прощание. «Твоя мудрость...» «Мудрость, Афиненко, малоприятна для ее обладателя. Мудрых людей мало. Мудрость копится из воль у тех, кто не поддается восхвалению и отбрасывает ложь. Проходят годы, и вдруг ты открываешь в себе отсутствие прежних желаний» и понимание своего места в жизни. Приходит самоограничение, осторожность в действиях, предвидение последствий, и ты — мудр. Это не есть счастье в твоем поэтическом понимании, вовсе нет. Люди излечиваются от тревоги и гнева песней и танцами, ничего не зная о сущности их. Не следует много рассуждать о знании богов и людей, ибо молчание есть истинный язык мудрости. Открытые сердца это хорошо понимают. Тем более не мудро говорить истины людям, предпочитающим чудеса и достижения кратчайшими путями, которых нет, а есть лишь постепенное восхождение. И вот что я скажу тебе определенно, как величайшую мудрость. Преклонение для того, на кого оно направлено, самое быстрейшая порча. Ты имеешь в виду преклонение перед женой? Ни в коем случае. Это естественное воздание красоте и эросу Говорю о низкопоклонстве перед царями, военачальниками, в чьих руках находятся людские судьбы. Надолго или на мгновение, все равно. И ты думаешь об Александре? Представь себя на минуту человеком, на кого направлено Поклонение миллионов людей, самых разных, правдивых и лгунов, благородных и рабских душ, храбрых и трусов. Поистине надо обладать божественной силой, чтобы не сломиться и не предать собственные мечты. Изменить своей судьбе? Предатель своей страны заслуживает смерти у всех народов. Но почему не видят люди предателей своей собственной души? Ведь такие изменники не имеют уже правдивости. На человека этого нельзя положиться ни в чем. Он будет идти от дурного к худшему, и зло внутри будет возрастать. Кто бесчестен, даже в самых малых вещах, скоро вообще потеряет всякое достоинство. Много говорили о моей честности. Я действительно стараюсь неизменно быть таким, никогда не разглашая тайн, и не допытываясь о том, чего мне не хотят сказать. Великое преступление возникает из цепи малых ошибок и проступков, а великое достоинство, равное богам, родится из бесчисленных действий, сдержанности и обуздания самого себя. И ты думаешь... Оценивай только саму себя, и это очень трудно. А в оценке больших, тем более великих людей, положись на время и народ. Мало делать правильные поступки, надо еще распознать время, в которое надлежит их сделать. Мы не можем сесть в лодку, которая уже проплыла мимо, или в ту, которая еще не пришла. Знать, как действовать, половина дела. Другая половина — знать время, когда совершать действие. Для всех дел в мире есть надлежащее время, но чаще всего люди упускают его. Александр тоже упустил? Нет, подозреваю, что он совершил все слишком рано. Но ты опять заставляешь меня судить о том, кто занимает тебя больше всего в мире. Иди спать. Та повиновалась. Она поведала Эрис о том, как жрицы храма и Риду взялись выбить из сердца Эхефила его безумную любовь к ней. Черная жрица не выразила ни радости, ни огорчения. Таис поставила себя на ее место. Она была бы чуть опечалена утратой, хотя и нелюбимого, и все же яркого и преданного поклонника. Но Эрис думала только о нагине, повелительнице змей. Ее невозмутимую душу всколыхнул страшный обряд с такой громадной ядовитой змеей, о которой она даже не слыхала. Тайс тоже была потрясена не меньше. Стоило ей закрыть глаза перед сном, как образно, резко, будто чередой бронзовых изваяний вставала перед ней молодая индианка и колоссальный змей в смертельном танце.